Черчилль прекрасно сформулировал этот закон. «Кто выбирает позор, чтобы избежать войны, тот получит и позор, и войну». Это изречение надо написать золотым каялом в уголке глаза, как советовали арабские поэты. Или в рамочке на стену повесить. Этот закон работает всегда. Если вы принудили себя унизиться перед врагом, перед явно недоброжелательным человеком, он вас сожрет». пойдет на вас войной и разобьет в пух и прах, угонит ваши стада, выжжет города, вытопчет тучные пастбища, а вас превратит в раба или уничтожит как личность. Вот что будет с теми, кто пошел на позор. Позор, кстати, и означала разорение, разграбление имущества. Нет, если вы сознательно хотите склониться перед агрессором и подарить ему все, что у вас есть, это кротость, наверное, и это не унижение. если нет чувства унижения. Унижение — это именно чувство, которое надо преодолеть, заставить себя впустить в себя по капле раба. Чехов советовал раба из себя по капле выдавливать, а здесь наоборот. Надо пойти на все условия враждебного человека, умолять его на коленях, руки целовать и предлагать взять все, что ему нравится и называть вас так, как ему нравится. и исполнять все последующие распоряжения, если таковые будут. Одного мальчика травил в школе здоровый такой парнишка. Издевался, говорил обидное, толкал, рвал тетради, телефон разбил. Это происходило изо дня в день. Психолог посоветовал маме мальчика сделать вот что. Купить хороший подарок, и пусть сын подарит эту ценную вещь мальчику-агрессору. И пригласит на день рождения этого паренька. Вот тогда будет мир. Тогда будет дружба. Отчаявшаяся мама, которая сама была миролюбивой, так и сделала. Купила нападавшему большую шоколадку и ананас. И ее ребенок подарил эти вкусные вещи агрессивному мальчику и дрожащим голосом предложил дружить. Агрессор подарок взял и смекнул простую вещь — его боятся и никаких мер принимать не будут. Ему принесли дары очень хорошо. Вроде как по автомату пнул ногой, получил приз. Надо еще пнуть, тем более тебе на это сами намекают и выдают ананасы. Это же здорово. Друзья агрессора тоже стали с удовольствием пинать дарителя, ожидая шоколада и фруктов. И наслаждались его слезами и визгами. Тоже недурно на закуску, так сказать». И пока не вмешался директор, который предложил классному руководителю уволиться, а хулигана сдал в полицию, хоть это и повредило репутации школы, ребёнка били и оскорбляли все желающие. К сожалению. Хотя сам-то мальчик ничего дарить не хотел, его мама уговорила. Мол, стерпи, переживи пару неприятных минут, зато потом вы станете друзьями и вместе скушаете ананас. Ну-ну. Или молодая жена дарила агрессивной свекрови дорогие подарки, раз в неделю ездила к ней прибирать квартиру, готовить вкусный обед, приглашала в театр и в кино, возила по врачам на своей машине, кивала и слушала оскорбления. Это унизительно было. Но молодая женщина хотела избежать открытой войны. Она боялась, что свекровь повлияет на мужа и заставит его развестись. Свекровь однажды просто ударила невестку по лицу в магазине, да и все, и прокляла. Видно же, что эта размазня не может ответить, она годится только на роль приживалки и убиралки. А потом муж жене, бледнее и краснее, признался, что мама учетная больная в психдиспансере. Она и его била в детстве. Это ее нормальное, ненормальное поведение. Она про всех говорит ужасное. Пишет доносы, преследует и угрожает. Я давно ее не слушаю. Знаю цену ее бреду. И тебе намекал. Я не очень хочу, чтобы вы с мамой общались. Она больной человек. Разве ты не поняла это? Зачем ты ее водила в театр и готовила ей еду, которую она считала отравленной? Моя мама сумасшедшая. Вот и все. Так муж сказал. Поздновато, конечно. Но хорошо хоть сказал. И женщина поняла, что присмыкалась перед опасной больной. Да хоть бы и перед здоровой. Когда о вас говорят гадости умышленно, называют бранными кличками и всячески вредят, не стоит в ответ умильно улыбаться и прислуживать. Вы не избежите войны, вот в чем дело. Вы только покажете свою слабость, пойдете на первые уступки, а дальше кончится, как с мальчиком. Вас пнули, а вы дали ананас и хорошенько поползали на брюхе на потеху толпе. А потом на вас нападут толпой, когда увидят, что вы готовы на все, только бы избежать конфликта, только бы избежать войны. На войне можно проиграть, можно победить. Два варианта. А унижение варианта не даст никакого. Унизитесь, согласитесь на позор, покажите свою слабость, которую примут за трусость. Вот тогда на вас пойдут в атаку и отберут все, что смогут. Душевный покой... Радость жизни, деньги, здоровье, самооценку, уважение окружающих. На примирение можно идти, если выполняются ваши условия общения. Если к вам относятся с уважением, пусть и не любят. А вот позоры и унижение приведут к войне. Это закон. Но тот, кто унизился добровольно, вряд ли выиграет войну потом. Травля — это когда вас преследуют с криками и улюлюканьем, чтобы растерзать, а вы убегаете, как раненый заяц. Преследователи хотят запугать, унизить и лишить целостности. Вот что значит «растерзать». Смысл психологической травли именно такой. Преследование превращается в травлю при условии, что вы напуганы и бежите. Вы не имеете возможности сопротивляться. Вплоть до этого момента, до момента бегства, травли еще нет, хотя она есть. Вот такой парадокс. Это пока не травля, а мерзкие гнусные вопли, улюлюканье, грязь и смрад тех, кто нападает. Теперь все зависит от вашей стойкости и вашего внутреннего ресурса. Фритьев Нансен был ученым и первопроходцем. Он был отважным путешественником, героем, основателем новой науки, необычайно сильным и смелым человеком. Родители назвали его так же, как умершего за год до этого малыша. Фритьев. Как будто приказывали младенцу попробовать еще раз выжить. «На этот раз, Фритьев, ты должен жить. Приложи усилия». К слову, художник Сальвадор Дали считал себя новым воплощением своего умершего брата, который тоже умер за год до рождения Сальвадора. С двух лет мать учила Фритьева ходить на лыжах. Игрушек мальчику не покупали, он их мастерил сам. Удочки, водяную мельничку на ручье — лук и стрелы. Нансен получил спартанское воспитание и мощную закалку в самом нежном возрасте. Он никогда не сдавался потом, что бы ни случилось, и в каких бы опасных переделках он не оказался. Начиная от нападения белого медведя и заканчивая гибельным холодом и голодом в экспедициях. И вот Нансена пытались травить. Травят всегда те, кто рядом, это закон. Нансен решил организовать экспедицию по изучению Гренландии. опасную и трудную экспедицию с научной целью. Ему нужно было 5000 крон для организации и снаряжения. Вот он и обратился к правительству Норвегии через Академию наук со своим предложением. И тут началось такое. Правительство не дает деньги на организацию увеселительных поездок частного лица. Такой публичный ответ получил Нансен. Газеты исходили потоком издевательств, а юмористический журнал опубликовал мерзкую карикатуру с подписью «Внимание! В июне сего года препаратор Нансен демонстрирует бег и прыжки на лыжах в центральной области Гренландии. Постоянные сидячие места в ледниковых трещинах. Обратного билета не требуется». Нансена оскорбляли и поливали грязью соотечественники. Пытались травить. Но тут датский благотворитель дал искомую сумму на экспедицию. тот час соотечественники Нансена стали поливать грязью за то, что он взял деньги у датчанина. Предатель! Разве норвежец возьмет деньги у датчанина? Нансен отправился в экспедицию и добился цели. Но еще не раз в жизни он становился объектом организованных и стихийных нападок. Каждый раз за свои же гуманные поступки. После революции в России Нансен работал в Лиге наций. Именно он помог с документами огромному числу беженцев. Он настоял на том, чтобы пострадавшим и лишившимся дома людям выдавали паспорта. Так они могли пересекать границы, находить новое место жительства и работу. Они могли начать нормальную жизнь и спастись от опасности, покинуть страну, где их ждала гибель. Это были знаменитые нанценовские паспорта. Спаситель Фритьев Нансен стал получать мешки писем. Письма читала его дочь. «Думаете, там были благодарности от спасенных людей?» Дочь Нансена выполняла работу его секретаря и читала все проклятия и угрозы, которые писали те, кто получил паспорт. Она пришла в ужас от того, что писали ее отцу. Дело в том, что аристократы в эмиграции жили на пособие и пожертвования, пока у них не было документа. Как они будут работать, если паспорта нет? И жили они недурно». А паспорт давал им возможность устроиться на работу, как всем. Это аристократам страшно не понравилось. Именно они и писали Нансену проклятие и поливали грязью в прессе. Еще одна попытка травли, на которую Нансен не реагировал. Ему некогда было. Кроме своих исследований, он помогал голодающим по Волжье. В России разразился страшный голод, и Нансен убеждал враждебные страны организовать доставку продовольствия, чтобы спасти людей, неважно какой национальности или каких убеждений. Голод — это страшно. Он на своей шкуре такое испытал в экспедициях. И Фритьев Нансен спас много жизней. Он организовал доставку продуктов по Волжье. И тут на Нансена снова набросились. Одни пытались травить Нансена за помощь большевикам, А другие за то, что он лезет со своей помощью в чужую страну, буржуй проклятый Не нужна нам твоя помощь, агент тантанты Теперь Фритьёфа Нансена поливали грязью и осыпали оскорблениями со всех сторон Пытались травить Но это не травля, вот в чем дело Травля начинается, когда ты бежишь Это Нансен знал, он же охотился в экспедициях Пока ты стоишь на своем и делаешь свое дело, это борьба Ты можешь отвечать, можешь не отвечать, но ты не должен бросать то, что делаешь. Не должен бежать, потому что это и есть гибель личности. Да, могут открыто напасть и попытаться убить. Тогда надо сопротивляться, как в схватке с белым медведем, которая была у Нансена в юности. Но чаще те, кто пытается травить, ждут бегства жертвы. Таков главный принцип травли. Нансен никогда не бежал. Пока вы не бежите... Это всего лишь грязные выкрики и улюлюканье, в которых те, кто пытается травить, захлебнутся вскоре. И призовут несчастье на свою голову, разбудив демона зла. Так считали эскимосы, с которыми Нансен жил долгое время. «Надо делать то, что вы делаете, и стойко переносить нападки. Тогда это не травля. Пусть попробуют подойти ближе, тогда и посмотрим, чья возьмет». А Нансену в Самаре в Саратовской области – недавно поставили скромные памятники в благодарность за спасение жизни во время страшного голода. События эти не были широко освещены в прессе. Там широко освещали чью-то травлю и другие памятники, из-за которых люди чуть не разодрались друг с другом. Одного человека обокрал вор. Залез в квартиру и отыскал деньги, которые хозяин копил несколько лет. Экономил, подсчитывал на бумажке, во всем себе отказывал. И семье отказывал. Никуда они не ездили, донашивали старую одежду и плохо питались. А потом вор залез и все деньги украл. И вы знаете, этого вора поймали. Это был племянник соседки. Как писал Карл Чапок, чаще всего это племянник. Вот воришку и задержали, когда он приехал на море и заселился в шикарную гостиницу через неделю. К сожалению, почти все деньги он уже потратил. Он купил себе модную одежду и роскошные часы. Он вкусно ел в ресторанах и пил дорогие напитки, делал подарки девушкам, родителям своим тоже купил много хороших вещей, пользовался дорогим парфюмом и посещал спа-салон. В общем, жил превосходно. И почти все деньги истратил. Владелец денег сначала испытал страшное потрясение, конечно, и гнев, а потом сказал, лучше бы я эти деньги потратил. Я копил и копил, сам точно уже не зная, на что именно. Сначала я хотел машину поменять или квартиру побольше купить, а потом увлекся так, что одна мысль о том, чтобы потратить деньги, стала мне невыносима. Я радовался, глядя, как деньги прибавляются, и гневался, когда их становилось меньше. Я ничего не покупал ни себе, ни близким. А ведь я мог бы прекрасно жить и поехать на море, и купить хорошие вещи, вкусно есть и отдохнуть от непрерывной работы. Так и бывает обычно. Человек начинает копить деньги или энергию. Он думает, что потом, когда накопит достаточно, он с умом потратит сбереженное. Сделает то-то и то-то. Просто надо еще подкопить, не тратить, еще немного себя ограничить. Не вкладываться ни в любовь, ни в дружбу, не рисковать и не бросать постылую работу, не тратить время и силы на близких. Надо копить, а уж потом когда-нибудь потратить с умом накопленное. Когда-нибудь. Но время это тоже вор, и оно незаметно крадет то, что мы сберегли и приумножаем. Так что в итоге сбережениями воспользуются другие, или они просто исчезнут, пропадут. Путешествия, красивая одежда, игрушки, вкусные лакомства. Они не достанутся тому, кто только копит и копит. И надо жить здесь и сейчас, немного и посильно откладывая на будущее. Немного и посильно. Этот человек разозлился на вора, конечно, но потом ему частично отдали деньги родственники беспутного юнца, чтобы смягчить приговор. И этот человек поехал на море с семьей. Как раз хватило на хорошее путешествие. Он сделал выводы, потому что о расточительности приходится очень жалеть. Но еще больше жалеть приходится о сбережениях, которыми мы не воспользовались. Сбережения тоже иногда обкрадывают нас, если становятся самоцелью. Очень трудно вернуть то, что украли воры. И невозможно вернуть то, что украло время. Чтобы стать красивым и успешным, богатым и преуспевающим, надо наблюдать за красивыми, успешными и преуспевающими. Внимательно наблюдать за поведением этих людей, за их мимикой, речью, поступками, даже походкой. В магии так поступают, чтобы похитить чужое счастье, забрать себе удачу. Но нам это не нужно. Умысла отнять энергию? Нет. Есть другая, благая цель — обучение. Обучение основано на наблюдении. Как вы научились варить борщ? Лучше всего обучение происходило, когда мы наблюдали за тем, как борщ варила бабушка или мама. Нам даже могли ничего не объяснять. Мы просто смотрели и учились, и научились, если внимательно наблюдали. Новорождённые ещё и часа не прожили на свете, а уже могут повторять показанные им простые жесты. Такое интересное наблюдение сделали учёные. В нашем мозге есть особые зеркальные нейроны. Они активизируются при наблюдении за чужими действиями и позволяют нам ощутить эти действия как собственные. Люди, которые наблюдали за тренировкой спортсменов, наблюдали внимательно, поглощённо, как будто бы сами потренировались и отточили навыки. Мозг повторял движения тренирующихся, посылал импульсы мышцам, они совершали микродвижения. Обучение — это имитация, наблюдение и повторение действий умеющего человека, так считают нейробиологи. И вот теперь самое важное, чтобы добиться успеха, надо наблюдать за успешными людьми и стараться как можно точнее повторять их действия. Это не повредит счастливцам. Так спортсменам не вредит наблюдение за соревнованиями по телевизору, например. А многие обучающие программы показывают специально для повторения действий. Делай, как я, и раз, и два, и три. Вот и делайте, как успешный человек. Выберите того, чьи действия вы будете повторять и наблюдайте за ним. Можно выбрать группу людей. Присваивать чужие достижения – это кража энергии, плагиат. а повторять показанное действие — обучение успеху. Вслушайтесь в речь богатого и счастливого, а потом постарайтесь повторить интонации и фразы. Всмотритесь в портрет красавицы и постарайтесь повторить выражение лица, глаз, позу. Имитируйте здоровых, красивых, успешных. Учитесь, наблюдая и повторяя, но не присваивайте себе чужое. Можно научиться действиям, а своровать кастрюлю чужого борща. Через месяц наблюдения и повторения действий успешного человека вы почувствуете перемены. Вы научитесь новому. Изменится осанка и походка, если вы наблюдали за ними. Речь изменится, если вы учились красноречию наблюдая. И деньги могут появиться, если вы наблюдали за успешным бизнесменом, например, и старались как можно точнее повторять его действия. Так мы повторяем за учителем, не похищая его энергию, а обучаясь. При наблюдении мозг обучается сам. Зеркальные нейроны автоматически отражают действия того, за кем мы наблюдаем. Поэтому так важно иметь положительный пример — окружение из успешных людей, чтобы было кого отражать. Вот в чем дело. Мозг отражает тех, кто нас окружает. И надо сознательно искать объекты, достойные подражания. Есть такое выражение — Пример, достойный подражания. И отражение. Все дело в наблюдении, отражении и подражании. И надо мысленно благодарить объект, за которым вы наблюдаете, и желать ему процветания, благополучия и успеха. Это важная часть работы. Нужно не только брать, но и давать. Так возникает положительная связь. Этот метод непрост, но дает хорошие результаты. Умные делают нас умнее... Красивые красивее, здоровые здоровее, успешные успешнее, если мы сможем внимательно наблюдать и повторять их действия. Надо ли говорить друзьям неприятные вещи, горькую правду? Или лучше смолчать, чтобы не обидеть и не огорчить дорогого вам человека? И вообще, надо ли неприятные вещи говорить людям, если это правда? Надо, но только при определенных условиях. Эти условия я расскажу попозже, а пока расскажу две истории. Одному правителю враг с издевкой прокричал, мол, у тебя вонь идет изо рта. Все об этом знают. О, вонючка! Ха-ха! Правитель остолбенел, ведь сам он не чувствовал дурного запаха. Он побежал к жене, а в трудных случаях всегда бегут к жене, вы заметили? И спросил, действительно ли у него плохо пахнет изо рта. Жена грустно и тихо сказала. Что это так, да. Прямо глаза слезятся от запаха. Муж стал вопить, дескать, почему ты мне об этом не сказала? Это же позор! Вот и враги надо мной посмеялись. А круткая женщина пояснила, что не хотела огорчать мужа. И вообще, она с мужчинами близко не общалась. Может, это такая мужская особенность, когда изо рта пахнет смрадом. Может, все мужчины таковы. Эту историю приводит Роберт Грин в своей книге. Ну, правитель сам виноват. Видимо, к жене с пренебрежением относился и запугивал ее. Вот она и побоялась наедине правду сказать. В итоге ее издевательски сказал «враг при всех». А запах мог быть и проявлением болезни, так ведь? И здоровье правителя было под угрозой. Или я видела одну властную даму, директора кафе, которая презирала сотрудников и вела себя крайне высокомерно с ними. и с посетителями. Дело было давно очень. Ее все боялись. И она шла по залу кафе, словно пава, стуча железными каблучками лодочек. Большая такая дама. Пухлые ручки она несла перед собой, как тираннозавр. Смотрела на всех с высока ледяным взором. А сзади ее роскошное платье было заправлено в розовые панталоны. Видимо, она в туалет ходила и случайно платье заправила в штанишки. Все боялись ей слово сказать. Так она и проходила весь день, наверное. Так что надо говорить правду, даже если она неприятная и не понравится человеку. Вот при каких условиях. Это именно правда, а не ваше мнение. Правда — очевидный и непреложный факт. Ваше платье заправлено в трусы. Правда. Цвет вашего платья вам не к лицу. Мнение. И весьма спорное. Непрошенное к тому же. Если вы не скажете правду человеку, это сделают его враги в издевательской форме, и он станет объектом насмешек. Если ситуация поправима, надо сказать, как есть. У тебя сзади лопнули брюки. Это правильно. У тебя слишком большой нос и короткая шея. Токсичное высказывание, потому что шею не изменить, и нос человек вряд ли побежит корректировать у хирурга. Ему просто станет тяжело и больно. Правду надо говорить наедине. если есть даже намек на то, что она может задеть человека. А про запах при всех говорить не надо, а наедине можно. Если муж пренебрегает дезодорантом и купанием, надо ему об этом мягко сказать, наедине, пока другие не сказали и не насмеялись. Правду надо сказать, если что-то угрожает человеку, его жизни, здоровью, имуществу. Запах может быть проявлением болезни. А один бизнесмен хотел начать сотрудничество с опасным мошенником и даже рекомендовал его как своего друга везде. Прямо попал под гипноз. Но старый верный друг нашел документы и доказательства того, что это преступник и развеял правдой иллюзии своего товарища, спас его, хотя тот сначала очень разозлился. Так что иногда надо говорить друзьям неприятные вещи. Но если при этом есть скрытое удовольствие, маленький садизм, то даже такая правда всего лишь орудие мести или проявление зависти. Даже такая правдивая правда. И надо помнить важную истину. В древности гонца, который принес плохие вести, казнили. Источник неприятной информации и сам становится неприятным на время. Или навсегда. Это тоже надо знать и не удивляться потом охлаждению отношений или гневу. Если человек дорог, это придется вытерпеть. Потом он поймет, что вы оказали услугу и спасли от беды. Если женщине нужны деньги, она объедет вокруг света на велосипеде совершенно одна с парой запасного белья и револьвером. Если по-настоящему деньги нужны и ждать от судьбы больше нечего, вот он шанс. Единственный шанс получить богатство и славу. Конечно, если у женщины трое детей, двух, трех и 5 лет, а муж мало зарабатывает, можно остаться дома и тихо плакать в уголке над своей неудавшейся жизнью. Действительно, Энни Коэн в 17 лет осталась круглой сиротой и еще вынуждена была заботиться о младших сестре и брате. Потом вышла замуж за очень религиозного торговца, который больше изучал Тору, чем торговал. Потом вот дети родились. И Энни подрабатывала, размещая рекламу в газетах. Работала в сети, так сказать. И вот он шанс. Энни узнала, что два богача, полковник и врач, заключили странное пари. Может женщина объехать на велосипеде вокруг света или не может? Такое фантастическое пари. Наверное, джентльмены слишком много выпили в клубе, вот и заспорили. Но пари есть пари. И есть свидетели, что оно заключено. Энни была очень маленькой и очень худенькой женщиной и никогда в жизни не ездила на велосипеде. Теперь представьте себе велосипед конца девятнадцатого века. Железный такой и тяжелый, он весил, как половина Энни. И представьте, что дамам ездить прилично было в юбке или, в крайнем случае, в широких шароварах. И еще представьте, что у Энни не было денег, совсем не было. Вот поэтому деньги-то были ей крайне нужны, а выигрыш в паре составлял десять тысяч долларов. Энни села на велосипед, взяла с собой смену одежды и револьвер и потихоньку поехала, немного вихляя на тяжеленном драндулете. Иначе этот громоздкий велосипед из девятнадцатого века не назвать. Правда, Энни дали 100 долларов за то, что она прикрепила к драндулету табличку с названием велосипедной компании «Лондондерри» и стала называть себя в рекламных целях «Энни Лондондерри». Она оставила мужа смотреть за детьми и покатилась в кругосветное путешествие. Потом ей, правда, подарили другой велосипед, полегче. К сожалению, без тормозов. Тормозить надо было ногами, так что Энни продолжила путь через горы, поля, леса и пустыни на новом велосипеде. Умная Энни смекнула, что в паре упоминалось о том, что надо постоянно ехать и крутить педали, так что часть пути женщина проделала на пароходах по морю. И знаете, ей удалось вернуться в назначенный срок и совершить кругосветное путешествие. В пути она устраивала выступления, которые ее и кормили. Рассказывала всякие душераздирающие истории. Про нападение разбойников или про то, как в Японии ее посадили в тюрьму, а потом чудом выпустили. Публика такое любит. Кому в самом деле интересно слушать про скучную и бедную жизнь жены мелкого торговца с тремя малолетними детьми? Этим внимания не привлечешь и денег не заработаешь. А Энни Лондондерри заработала. Ей досталась эта сумма — 250 тысяч евро по нынешнему времени. Много, конечно. А вы смогли бы на велосипеде системы 1890-х годов в одиночку поехать вокруг света за эти деньги с револьвером в кармане? Энни смогла. Села на жуткий велосипед и скрип-скрип педальками поехала. Потому что она хотела получить деньги. Очень хотела. И отлично понимала, что это ее единственный шанс изменить свою жизнь и жизнь своих детей. Она хотела им лучшей доли. И предоставила ее. Вот так. о себя она стала называть «новая женщина». И продолжила карьеру журналистки. Она же ловко научилась выдумывать удивительные истории. Но то, что Энни сделала, дает ей на это полное право, не так ли? Потому что ее приключение — поистине удивительная история. Это история о женщине, которая могла бы жаловаться на жизнь, пилить мужа, срываться на детях и оправдываться тем, что она живет в XIX веке и воспитывает троих малышей. Ей очень-очень нужны деньги. Деньги ей были действительно нужны, и она их получила. просто села на велосипед и поехала за своим шансом вокруг света. Всего-то объехала весь земной шар и вернулась домой к своим детям с деньгами и с велосипедом. Наверное, дети потом катались на нем. Если человек хочет денег, он не упустит свой шанс, хотя это дело опасное, что ни говори. И не все решаются сесть на чудовищный велосипед и поехать за своим счастьем вокруг света. Может быть, мы ничем не сможем помочь? Мы абсолютно бесполезны в качестве спасителя или помощника. Нет у нас профессиональных навыков, физической силы или ресурса для спасения кого-то. И никто нас не осудит, если мы не станем помогать. Это с одной стороны. На самом деле, все устроено в виде цепочки, и один человек привлекает других, которые обладают возможностями. и спасают того, кто попал в опасное положение. Это у нас в городе произошла такая бытовая история. Шел преподаватель вуза на работу, а на столбе сидит кот и кричит. Видимо, залез, а слезть не может. Ну, коты иногда сами слезают, тем более этот человек спешил и не очень-то разбирался в поведении котов. А вечером он шел с работы и снова увидел ту же сцену, только кот уже охрип от криков. И какая-то женщина стоит у столба и пытается кота сманить вниз. Она же совсем не знает, что делать. Этот мужчина понял, что нужна помощь. И кроме него некому коту помочь, так выходит. Он был умный и решительный человек. Пошел и раздобыл такие когти, как у электриков раньше были. И ему дал другой человек, бесплатно. Хотя этот преподаватель даже предлагал деньги. И еще кое-какое снаряжение дал. И вот этот решительный мужчина стал пытаться залезть на столб, чтобы спасти котика, который мог просто погибнуть, разбившись. Он же давно сидел в ужасе на высоте, без питья и еды. Но вот залезть-то преподаватель никак не мог. Нужен навык. Не так-то просто залезть по гладкому столбу даже в этих кошках-когтях. Совершенно безнадежное занятие. Но нет, не безнадежное, потому что шел мимо другой мужчина. Увидел эту сцену, ловко надел приспособление, вскарабкался и спас котика. Это потому, что все для спасения было готово. Женщина звала на помощь и привлекала внимание. Преподаватель раздобыл необходимое спасательное снаряжение и своим примером показывал, что именно нужно сделать, чтобы спасти кота. И вот в этот кульминационный момент появился тот, кто смог залезть, у кого был необходимый ресурс. Потом этот добрый и храбрый преподаватель стал заниматься спасением животных. Он понял свое предназначение и свою миссию, можно и так сказать. И уже многих он спас после чтения лекций. Увидел свой путь. И это пример того, как работает цепочка добра. Не обязательно уметь карабкаться на высоту или поднимать тяжести. Не обязательно оказать решающую окончательную помощь. Можно сделать то, что можешь. внести свою лепту, так сказать, послужить проводником добра, передать записку с координатами терпящих бедствия или приготовиться бросить веревку тому, кто упал в расщелину, даже если не умеешь бросать. Своими действиями мы притянем тех, кто обладает силой для помощи и спасения. Создадим сеть. Вот так это работает. Доброе намерение, подкрепленное посильными действиями, создаст ситуацию спасения. И поэтому не надо проходить мимо, если есть интуитивное ощущение «я должен помочь». Оно бывает не у всех, не всегда, но обычно оно очень сильное, это ощущение. А ситуацию нам буквально подсовывают под нос, так сказать. Словно смотрят, побежим мы искать когти или нет. Попробуем залезть на столб или нет. Остановимся мы или мимо пройдем. Протянем кусочек еды или денежку. если больше ничем не можем помочь, или отвернемся, мол, все бесполезно. Это судьбоносная ситуация, ваша личная проверка и маленький экзамен. Если человек его сдаст, начнет меняться его жизнь. И станет понятно предназначение «вектор судьбы», потому что такие ситуации даются не всем, но они указывают, что у человека есть своя миссия. и он не проживет в безвестности и бесполезности свою жизнь, такой человек, который может раздобыть когти и полезть на столб за совершенно незнакомым котом. Такие люди не проживут свою жизнь в безвестности, у них есть предназначение и личная миссия, есть личная судьба. А древние викинги знали, что судьба дается не каждому, и надо очень постараться, чтобы ее получить, а не прожить жизнь насекомого. Надо работать на себя, даже если работаешь не на себя, на другого человека, на хозяина или на государство. Нет, работать необходимо хорошо, отлично работать, но при этом нужно знать и понимать, какую работу вы выполняете для себя, что получаете лично вы, что останется вашим, если с главной работой что-то случится. Преданных старых собак выгоняют, а загнанных лошадей пристреливают, к сожалению. И надо нести свою службу верно и преданно, это так. Но при этом оставлять силы и для себя, и что-то зарабатывать помимо жалования, иметь перспективы. Мой однокурсник работал заместителем крупного руководителя в научной сфере. Он играл роль второго лица в организации. Нес ответственность абсолютно за все. Организовывал, Распределял, отчитывался, вел важные переговоры, принимал решения. Он работал 10 лет с раннего утра до поздней ночи почти без выходных. Ведь руководитель мог только на него положиться. Только он был в курсе всех дел. И нападки на руководителя отражал мой товарищ. Боролся, убеждал, конфликтовал. На нем лежал огромный груз ответственности и куча работы. Он этой работой жил и на этой работе жил. совершенно забыв о своих личных делах, не успевая уделить внимание стареньким родителям. Даже с котом поиграть ему некогда было. Он зарабатывал, конечно, но негромадное деньжище просто был хороший оклад. Руководитель очень ценил своего заместителя, который проявлял чудеса работоспособности и преданности. Благодаря заместителю у начальника было свободное время, и многие вопросы он переложил на зама, что тоже понятно. А в один прекрасный день произошел переворот в системе, и руководителя сняли с должности, другого человека поставили. А другой человек первым делом выставил всю команду старого, так бывает, и первым уволил заместителя, вот этого трудолюбивого и преданного человека. И все. Бывший начальник пожал заместителю руку, поблагодарил за хорошую работу и поехал на повышение в Москву. а мой знакомый остался у разбитого корыта. Результаты его десятилетнего труда просто растворились, как сахар в чае. Он моментально потерял все. За годы работы он не создал семью, некогда было. Умерла его мама, а он не уделил ей внимания. Деньги давал, но был страшно занят. Не написал научные работы, он же вопросами занимался. Потерял квалификацию как ученый. Растерял друзей, когда общаться-то? не прочитал ни одной книги, некогда было. Он утратил квалификацию, потому что занимался совершенно другим, он был помощником и заместителем другого человека, оруженосцем или денщиком, хотя это обидно звучит. Он работал на другого человека, честно и верно работал, но человек ушел в хорошее место, а заместитель остался ни с чем. Так часто бывает с трудолюбивыми людьми, ответственными и честными. Они не замечают, что строят чужую пирамиду, забывая о своем доме, о себе и о своих потребностях забывают эти ответственные люди. Они стараются, но надо стараться и для себя. Надо подумать, а что они приобретают благодаря работе на других? Отличную пенсию? Ну и это хорошо. Но что еще, кроме пенсии, до которой надо дожить? Образование? Обучение новой профессии? Научные работы, картины, книги, поездки, что еще создается для себя, а не для дяди, которого могут повысить, понизить или посадить, уж извините. Что остается у вас, кроме жалования? Какую часть работы вы делаете для себя и чего лишаете себя из-за работы? И в отношениях то же самое. Можно с удивлением обнаружить, что вы много лет работали на другого человека, а для себя ничего не сделали. Даже не создали подушку безопасности, настолько увлеклись работой на кого-то. Правильной, честной, справедливой работой за вознаграждение. Но что остается у вас в случае чего? А в случае чего наступает гораздо чаще, чем может предположить человек. Поэтому надо обдумывать план действий в случае форс-мажора, иметь альтернативу и припасы, сохранять связи с другими, развиваться. Но иногда это понимают слишком поздно. когда жмут руку, благодарят и говорят «Вы свободны». Вот тут-то ответственный труженик и понимает, что до этого жил в рабстве, а теперь свободен, да, только гол, как сокол, и никому не нужен. И надо начинать все с нуля, а это так трудно, когда ты уже не молод. Человек достигает достойного возраста, попросту говоря, становится пожилым, Сейчас неприлично это слово употреблять. Культ молодости заставляет говорить, что все вечно молоды. Юнцы 50 лет, 60 девушки. Сейчас надо так. Но это неправда, потому что человек становится пожилым, пожившим, опытным странником. И достигший возраста человек становится еще более ответственным, еще более рассудительным, практичным и дальновидным. Он считает, что сейчас надо особенную осторожность проявлять, экономить осознанно, беречь то, что есть, даже если это не очень нравится, и не доверять своим порывам и желаниям, иначе можно в старости остаться ни с чем. Надо еще больше работать и терпеть, никаких резких движений. А на самом деле человеку сейчас можно куда больше, чем в молодости. Это как в конце отпуска осталась валюта, деньги той страны, в которой вы отдыхали или работали, жили, короче говоря. И эту валюту никак невозможно увести из этой страны. Это запрещено. Ну так потратьте ее с удовольствием. Вы долго экономили, а сейчас можно. Дети выросли, жилье куплено, одежды полный шкаф. Ничего этого не было в молодости. Сплошные обязательства и непрерывный труд у большинства из нас. Самое время делать то, что хочется. Ну, хоть немножко. Но человек становится еще более опасливым, экономным и рассудительным. Решиться на что-то ему страшно. Новые отношения пугают. Куда мне? Я уже не молод. Одежду покупать не очень хочется. Скромное пальто и удобные ботинки. Этого достаточно. Есть ничего нельзя. Все вредное. Это может разрушить здоровье. Я стал умненьким-благоразумненьким. Это хорошо, конечно. Правильно. Только наступили каникулы, а мы все еще ходим в школу, сами себе устроив еще одну четверть, по привычке. И валюту, которую потом не сможем потратить. Брать взаймы у жизни и у своего организма не надо. Но позволить себе жить лучше и свободнее нужно обязательно. Больше отдыха, свободы и удовольствий надо разрешить себе в этот период. На самом деле, сейчас можно куда больше, чем раньше. можно больше отдыхать, можно отказаться от неприятного общения, можно переехать и пожить там, где хочется, если есть средства, можно покупать себе то, что нравится, если есть возможность. А главное, можно и нужно любить, чувствовать, проявлять свои чувства. Раньше для этого не было времени. Вот это время, после мистического возраста 49 и до возраста 63 – оно для радости и отдыха, для чувств, для покупок. Дожили до 49 и преодолели этот опасный рубеж, как считали древние греки, радуйтесь жизни и разрешите себе пожить. Пожить так, как вам хочется. А с 63 лет надо размышлять о высоких материях и приносить пользу обществу, другим людям. Снова будет полно работы, так сказать. А с 49 до 63 вы на каникулах, в счастливом промежутке жизни, когда валюта осталась, и надо ее с удовольствием потратить на себя. Про почетную грамоту есть одна история из жизни. Это наивная история про одну уставшую учительницу, утомленную, задерганную, немолодую, которая выдала почетную грамоту другой, уставшей, утомленной, задерганной женщине. настоящую почетную грамоту, не фальшивую, которую выдают вместо заработанных денег или подарка. Она узнала, что один мальчик в шестом классе А обижает свою маму. Мама его одна воспитывала, без отца, и работала медсестрой, мало зарабатывала, плохо одевалась. Бледная, маленькая, рано постаревшая женщина, тихая такая. И она тихо говорила своему сыну, когда он презрительно отвечал ей и грубо кричал «Отвяжись!» «Тише, Славик, тише! Люди же смотрят! Пожалуйста!» Сынок отбился от рук, мать в грош не ставил и стыдился ее. Тем более другие дети отпускали колкие шуточки в ее адрес и посмеивались над бедностью. Бедность со стороны кажется иным смешной. И над внешностью смеялись, над сгорбленной гномичьей фигуркой и над вязанной шапкой в точности, как у гнома. Что могла сделать учитель, кроме поучений, которые мальчик не слушал? И вообще, у нее своих проблем было предостаточно? Она сильно уставала, директор ее недолюбливал за честность, вечно ее обделяли и не замечали. Свои бы проблемы решить, со своей тяготой справиться. И она даже не была классным руководителем, а русский язык преподавала. Но эта учительница вот что сделала. Она пошла и на свои деньги купила в книжном магазине самый дорогой и красивый бланк почетной грамоты. А потом каллиграфическим учительским почерком грамоту красиво подписала. И на уроке русского языка перед всем классом торжественно рассказала, что сегодня мама Славика награждается почетной грамотой за то, что она прекрасная мама, добрая, честная, любящая, за то, что она вырастила одна сына, сама, «За то, что она помогает людям выздороветь, за то, что она добрая. Это отличная мама, и вот ее решили наградить почетной грамотой. Вручи эту грамоту маме, Славик, и пусть все одноклассники знают, какая у тебя почетная мама, Ирина Алексеевна». «Какой наивный поступок, да?» Но Славик покраснел до ушей и тихо поблагодарил учительницу. «А другие дети хлопали, так ведь положено, когда кого-то награждают». А потом эта мама Славика пришла в школу и расплакалась, обняв учительницу. И та тоже расплакалась. Слёзы потекли ручьем почему-то. И они вместе вышли из холодного огромного здания школы, как два гномика в похожих вязаных шапках. Худенькие и толстенькие гномики со следами слез на лицах. А Славик стал по-другому относиться к маме. Он был хороший мальчик. Просто так бывает иногда — Но это можно поправить, иногда можно, простыми и наивными средствами, потому что других нет. Только нелепая грамота с золотистой рамкой — наследие прошлого, которого больше нет.